Плиний-младший, когда погиб Плиний-старший, Плинию-младшему было 18 лет, племянник Плиния-старшего, сохранился сборник его писем в 10 книгах и панегирик императору Траяну. переписка Плиния с друзьями «Незаменимый источник наших знаний жизни высшего римского общества». Тацит в Аналах описал историю Рима с 14 года нашей эры, то есть с начала правления Тиберии по 68 год самоубийства Нерона, а в истории историю Рима времен династии Флавия в 69-96 годы. Страница 275. Из 14 книг сохранились 4 первые и начало пятой книги. Он автор сочинения Германика. О Плутархии будет сказано дальше. Гай Транквил Свитони в своем труде «Жизнь двенадцати Цезарей» 8 книг описал Цезарей от Юлия Цезаря до Думициана. Грек Флави Ариан написал «Анабасис Александра» 7 книг. «Индия. Изложение учения римско-греческого стойка Эпиктета». Всем этим историкам хронологически предшествовал римский историк Тит Ливий 59-й годы нашей эры, 17 год нашей эры. Автор римской истории от основания города в 142 книгах, из которых до нас дошло лишь 35. Там описывается история римского государства до 293-го года до нашей эры и э, с 218 по 168-й год до нашей эры. В трактате о возвышенном, который ранее приписывали ритору Лангину, жившему в третьем веке нашей эры, но который, как стали думать, был создан значительно раньше, во времена именно ранней империи, объясняется, в частности, почему теперь величественные и поистине высокие ораторы весьма редки. Причина этого во всеобщем рабстве, в котором присмыкаются при империи и рабы, и свободные. Рабство, как бы оно кротко ни было, служит некоторым образом темницею, Коей душа паникается и теряет свое благородство, смотри примечание. А мы с самых нежных лет привыкли к роткому рабству. Смотри следующее примечание. Лонгин. Д. О высоком и величественном. Санкт-Петербург, 1803 год, страница с 225 по 226. И следующее примечание. Там же страница 224. Конец примечаний. Напротив, ничто столь не возвышает душу великих людей, как свобода. Смотри примечание, которое автор трактата о возвышенном связывает с демократической формой правления, которая питает и образует великие умы. Примечание. Там же страница 223. Конец примечания. Величественные и возвышенные ораторы с их сильным и вдохновенным пафосом, с их возвышенными мыслями и суждениями возможны только при демократии, но отнюдь не при общем рабстве, пускай и кротком. Ведь никакой раб не может быть оратором. Где ему взять то духовное величие, то состояние духа, без которого нет и не может быть возвышенного? Страница 276 Это замечательная глава, которая называется От чего так мало высоких и поистине превосходных писателей? Лучшая часть трактата о возвышенном. И она весьма актуальна. В ранней империи были и ученые. В первом веке нашей эры жил Луций Юни Модерат. Колумелла, автор научного трактата о сельском хозяйстве. 12 книг. Это целая сельскохозяйственная энциклопедия. Его современником был выдающийся римский ученый Гай Плини Старший, 23-24-79 годы эры, дядя-историка Плиния-младшего. Плини Старший, автор монументального труда... Подлинная энциклопедия естественно-научных, исторических, искусствоведческих и бытовых знаний естественной истории. 37 книг. Пленестарша погиб при извержении Везувия в 79 году, того самого извержения, от которого погибли города Помпеи и Геркуланум, отравленные вулканическими газами и засыпанные вулканическим пеплом. В первой половине II века нашей эры жил выдающийся ученый, астроном, математик, оптик, географ и философ Клавдий Птолемей, 90-160 годы. В отличие от римлянина Плиния Старшего, Птолемей жил в Александрии, где давным-давно уже не было македонского царского рода Птолемеев. Последнего представителя этого рода сына Юлия Цезаря и царицы Клеопатры из рода Птолемеев уничтожил Октавиан. Главный труд Клавдия Птолемии – «Великое построение». По иронии истории, было более известно в Европе в средние века под арабским названием «Аль-Магест» – «Искажение Аль-Маджиста», что и означает по-арабски «Великое построение». К этому времени накопилось большое количество астрономических наблюдений, показывающих, что планеты на фоне неподвижных звезд движутся не так, как если бы они двигались вокруг Земли по окружностям и равномерно. Особенно поражало умы петлеобразное движение планет, когда планета как бы затормаживала свое движение, затем останавливалась и начинала двигаться в обратную сторону, затем снова останавливалась и, описав некоторую петлю, начинала снова двигаться вперед. Это петлеобразное движение планет противоречит геоцентрической теории, и оно легко объяснимо при гелиоцентризме. Например, петлеобразное движение планеты Марс объясняется тем, что Земля, которая движется более быстро вокруг Солнца, по внутренней по отношению к Марсу орбите, догоняет Марс, с ним равняется и затем обгоняет, отчего Марс на фоне звезд описывает мнимую петлю. Страница 277. При этом планеты движутся, как доказывал в 17 веке великий Иоганн Кеплер, 1571-1630 годы жизни, вокруг Солнца не по окружностям, а по эллипсам, в одном из фокусов которого находится Солнце, и неравномерно. Однако Клавдий Птолемей, пренебрегая великим открытием Коперника древности Аристарха Самоскова, отдавал дань догме геоцентризма, соответствующей непосредственно чувственной картине мира. Даже зная, что Земля вращается вокруг оси, мы всегда будем воспринимать не вращение Земли, а кажущееся движение небосвода, как и в случае годового движения Земли вокруг Солнца, мы воспринимаем не это реальное движение, а перемещение Солнца по зодиаку, то есть по той совокупности созвездий, которые расположены вдоль эклиптики, большого круга небесной сферы, по которому Солнце совершает свой кажущийся путь в течение года, названный зодиаком, поясом зверей, так как эта совокупность состоит из двенадцати созвездий, семь из которых имеют название живых существ из мира животных. Лев, легендарный Козерог, Телец овен, рыбы, рак, скорпион. Остальные – водолеи, дева, стрелец и весы. Птолемеева система мира – самый, пожалуй, наглядный пример искусственного усложнения неверной теории. С этим сравним разве то, что происходит сейчас в теории социализма. Для того, чтобы, сохранив ее, подогнать к эмпирической картине мира, к жизни. Согласно Клавдию Птолемею, мнимая круговая орбита мнимого движения планеты вокруг Земли не орбита, а дифферент, по которой движется не сама планета, а центр вспомогательной окружности, называемый эпициклом, по которому и вращается планета, так что движение планеты складывается из двух равномерных круговых движений: из движения планеты по эпициклу и из движения центра эпицикла по дифференту. При этом планета может двигаться в случае движения по эпициклу в направлении обратном движению центра эпицикла по дифференту, так что оба движения могут то складываться, то вычитаться. Движение по эпициклу вычитается из движения по деференту. Но если и тогда теория не соответствует империи, можно эпицикл превратить в деферент второго порядка, так что многострадальная планета будет принуждена двигаться по эпициклу, центр которого перемещается по деференту второго порядка, центр которого в свою очередь перемещается по деференту первого порядка, то есть по круговой орбите вокруг Земли. Причем эти движения могут совершаться как по часовой, так и против часовой стрелки, если пользоваться образом наших, неизвестных античности, часов. Страница 278. Такова громоздкая Птолемеева картина мира, которой один средневековый король справедливо сказал, что если бы он был богом, то сотворил бы мир намного проще. Впрочем, Клавдий Птолемей в своей астрономической фантасмагории не оригинален. Задолго до него Евдокс Кницкий, о котором говорилось выше в связи с Платоновской академией, спасая геоцентризм, представил движение планеты Солнца как комбинации вращающихся вокруг Земли сфер. У Евдокса их было в общей сумме 27, но Аристотель уже говорит о 55 Как географ, Клавдий Птолемей – автор трактата «География», в котором он дал сводку географических знаний своего времени. Как философ, Птолемей в сочинении о критерии и руководящем начале создал эклектическую мировоззренческую систему из элементов пифагореизма, платонизма, перипатетизма и стрицизма. Во II веке жил выдающийся римский врач Гален. 129-199 годы. Римский Гиппократ. Гален родился в Пергаме, изучал медицину и философию в Греции и Египте. В Рим переселился в свои 40 лет. Там он стал придворным врачом императоров Марка Аврелия и его странного сына императора Коммода (180–192 годы), бесславным царствованием которого и заканчивается в целом блестящая династия Антонинов (96–192 годы). В своем выдающемся труде о частях человеческого тела Гален дал первое анатомо-физиологическое описание целостного организма. Гален продолжил начатую еще в эллинистическом Египте практику экспериментальной вивисекции на животных. Вивисекция живосечение, с целью изучения функций организма, чего не может дать рассечение трупов, дающие сведения о строении организма и его отдельных органах, но не об их функциях. Однако Гален грешил при описании деятельности отдельных органов живого организма телеологизмом. Впрочем, в те времена существовали самые дикие представления о функциях отдельных органов живого тела, страница 279. Например, Аристотель думал, что мозг – железа, выделяющая слизь для охлаждения теплоты сердца. И это несмотря на открытие пифагорейцам алкмионом функции головного мозга как органа мышления. Для Галена головной мозг средоточие движения, чувствительности и духовной деятельности. Галену принадлежит первая концепция движения крови. Он понял, что кровь движется не только по венам, но и по артериям. Древние греки и римляне думали, что по артериям проходит воздух. Однако это открытие римского анатома, Гален пришел к своему выводу о роли артерий жестоким путем вивисекции, не получало признания вплоть до 17 века, когда Уильям Гарвей, 1578-1657 году жизни, используя данные анатома Визалия, доказал, что кровь от сердца оттекает по артериям и возвращается к сердцу по венам. Как врач-теоретик, будучи автором четырехсот трактатов по медицине, из которых сохранилась четверть, Гален пользовался непререкаемым авторитетом в течение столетий. Жертвой этого авторитета стал и Уильям Гарвей, так как ученым ретроградом его времени показалось, что он покушается на авторитет Галена. Гонением на Гарвея приложили свою руку и церковники. Гален не был столь враждебен к философии, как живший до него полтысячелетиям ранее греческий врач Гиппократ, и в числе сочинений Галена было и сочинение о том, что лучший врач тот, кто в то же время и философ. Сочетая медицину и философию, опираясь в философии на Платона и Аристотеля, Гален написал и философско-медицинское сочинение о взглядах Гиппократа и Платона. Галену ошибочно приписали открытие четвертой фигуры силлогизма. Полное собрание сохранившихся сочинений Галена было впервые издано типографским способом в Венеции в 1541-45 годах.